Глава 19 Выходные. Юлия. На выходные приезжаем нашей новой маленькой семьей к бабуле Макара. Мария Георгиевна по этому случаю объявила великий вселенский сбор. В сияющей гостиной с резной дубовой мебелью и современным дизайнерским интерьером собрались все её друзья и подруги, местные и издалека, родители Макара и их друзья. «Папочка, мамочка!» — Мира со страхом вцепляется в наши руки. «Заходим и робко встаем у дверей. Такое ощущение, что именно нам троим здесь совсем не осталось места. Макар, веди своих к столу!» — слышу приказной голос Лики, появившийся у других дверей. «Макар! Юлия!» — возмущенный голос бабули не предвещает ничего хорошего. Съеживаюсь под ее изучающим взглядом, но все же занимаю место под софитами за столом. Миру усаживаю к себе на колени. Гости внимательно изучают девочку, и Мирочка начинает гореть от смущения, прячет личико у меня на груди. Макар садится рядом с нами и, как ни в чем не бывало, просит положить ему в тарелку салаты. «Я бы с радостью обслужила своего мужчину, но мне мешает ребенок на коленях» поэтому за спиной Мака возникает молодая симпатичная девушка. Она подмигивает соседу, трется об его спину, но все же оставляет Мака в покое и с полной тарелкой. Мария Георгиевна строго смотрит на меня и задает неожиданный вопрос. Юля, поведайте нам ваш секрет. Как вам удалось обженить на себе упрямого холостяка?» «Бабуля, что ты такое говоришь? Ты же смущаешь ее!» — защищает меня Макар. — Ничего страшного, — отвечаю я, становясь пунцовой. — Ба, ты на нашу Мирочку посмотри, и тебе станет все понятно. Лилейный голосок Лики льется бальзамом в бабушкины уши. Вот как ей это удается, когда она успела соскочить с места, метнуться к бабуле, обнять ее, чмокнуть в щеку, сказать, что нужно, пока я сижу непрекаянная, Не знаю, что сказать. Неправду же. Я... Послушай, внучок, если ты решил жениться на Юле ради ребенка, то это очень плохо. Конечно, плохо, вторят ей ее подруги-старушки. Жену надо любить. Ба, ты чего меня осудить решила? Вселенский совет для этого позвала. И пару невест соседских, чтобы что, проверить мои намерения? Мак поднимается на ноги. «Сядь!» — решительно заявляет бабуля. «Слушай внимательно!» «Это шутка такая. Нас пригласили в гости, чтобы что? Сказать Маку, что мы не должны жениться, потому что не любим друг друга? Хотим создать семью только ради миры? Разве наша драгоценная малышка не стоит того, чтобы мы попытались понять и принять партнера? Кто рассказал этим старикам, что наш брак основан не на любви мужчины и женщины?» а на любви к маленькому чуду, чьим создателем мы оба являемся. По позвоночнику бежит неприятный холодок, а тараканы в голове орут. Послушай взрослых. «Мария Георгиевна, в чем-то вы правы?» Подаю голос и широко улыбаюсь. «У нас с Макаром не было возможности узнать друг друга хорошо. Но раз уж так вышло, что мы родители миры, то готовы ради дочери на все» в том числе на то, чтобы стать настоящей семьей, в которой все друг друга любят и уважают. Нам повезло, что мы случайно встретились четыре года назад, но тогда мы не оценили подарка небес, оба жили своими установками, нам никто не был нужен. А потом случилось чудо по имени Мирослава, и жизнь перевернулась, дав нам шанс соединить наши жизни и попытаться стать улучшенными версиями себя, «Любовь к дочери убила в нас эгоистов». Макар бросает на меня благодарный взгляд. «Обещаешь любить моего внука?» Бабуля смотрит на меня изучающе. Киваю и замираю, ожидая ее реакцию. Вытягиваюсь, как струна. Забываю, как дышать. Ясно-понятно, что сейчас решается моя судьба в этой семье. Люди решают, выделить ли мне уголок в своей душе и в жизни». «Несите горячие, кричит Мария Георгиевна. Вопросительно смотрю на Ярцева. Мужчина широко улыбается мне. «Неужели пронесло, и мне поверили?» «Похоже, да. Речь удалась». С этого момента все переворачивается с ног на голову. Лика забирает у меня Мирочку, уносит ее на диван с подушками и горой подаренных новых игрушек. Дочь не сопротивляется, — С удивлением разглядывает родную тетку. А потом начинается карусель. «Мой бедный ребенок! все это считают своим долгом подсесть к ней, развернуть свой подарок, вручить лично. Пощипать Мирочку за щечки, погладить по головке, поцеловать пальчики, накормить вкусняшкой. В ужасе смотрю на эту вакханалию и понимаю, что так будет всегда. Они все слишком сильно любят Макара». Поэтому теперь, когда он обрел статус «недоступен», перенесут свои сюси-пуси на его дочурку, которая пока не может сопротивляться. Взглянув в лицо Мирославы, осознаю, что волнуюсь за нее я одна. Дочери явно импонирует, что за один вечер она превратилась из ненужного никому, кроме мамы, ребенка во всеобщую любимицу — принцессу на диване. Ей нравится. «Макар касается моей руки». — Пройдемся по саду. — Киваю. — Спустя мгновение выходим из-за стола, и мой будущий муж куда-то меня тащит.